Глава 7. Я хотел бы последовать примеру моего друга Ленина. Советская Россия начала играть заметную роль в жизни Суньяцена и его жены именно после его изгнания из кантона летом 1922 года. Контакт с новым большевистским государством Суньяцен Яцену установил ещё в 1918 году, отправив Ленину приветственную телеграмму. Летом 1922 года, укрываясь на кананерке, Сунья Цен через своего агента передал письмо советским коммунистам, находившимся в Шанхае. Это послание представляло собой несколько строк, нацарапанных на листочке, вырванном из обычной школьной тетради. Письмо было отрисовано Георгию Чичерину, народному комиссару иностранных дел РСФСР, и заканчивалось просьбой передать наилучшие пожелания Ленину. Сунь Яцен писал на английском языке: "Я в состоянии острого кризиса по вине Чэнь тюньмина человека, который обязан мне абсолютно всем". Советская Россия ответила незамедлительно. В тот момент она нуждалась в Сунь Яцене. Москва вела переговоры об установлении дипломатических отношений с Пекином, и камнем преткновения стала Монголия. Эти обширные земли формально являлись территорией Китая, но были заняты советскими войсками. Пекинское правительство решительно отклонило попытку Советской России присоединить эти владения и потребовало от Москвы вывести войска. Теперь Москва могла разыграть такую карту, как Сунь Яцен. Участник переговоров со стороны Советской России, дипломат Адольф Иоффе, отправил голландского коммуниста, известного под псевдонимом Маринг, в Шанхай чтобы побеседовать с Сунь Яценом. Встреча состоялась 25 августа 1922 года. После чего Сунь Яцен написал Иоффе письмо, выражая согласие с тем, что советская армия должна остаться в Монголии. Более того, Сунь Яцен предложил советской армии двинуться дальше, по историческому пути вторжений и захватить Пекин. Иофый передал в Москву, что Сунь Яцен призывает советские войска сначала занять Синдян и собрать там армию для него, а затем он сам приедет в Синдян, где в соответствии с заключенными договоренностями введет любую политическую систему, даже советскую. Чтобы подтолкнуть советское руководство к принятию решения, Сунь Яцен сообщил, что в Синдиане находится всего 4000 китайских солдат. Так что никакого сопротивления не ожидается. Для пущего соблазна Сунь напомнил советскому правительству, что эта провинция богата полезными ископаемыми. Свой план Суньяцен оценил максимум в 2 миллиона мексиканских долларов, примерно 2 миллиона золотых рублей. Москва увидела в Суньяцене чрезвычайно полезного партнера и связала себя с ним обязательствами. Тем более, что китайское правительство отказалось выполнить ее требования по присоединению Монголии. Не добившись ничего в Пекине, Иофъ приехал в Шанхай и заключил с Сунь сделку, о которой было объявлено 26 января 1923 года. Доклады Иофъ обсуждали советские лидеры, в том числе Ленин, Троцкий и Сталин. Сунь Яцен наш человек уверял свое начальство Иофъ, Разве это не стоит 2 миллионов золотых рублей? Советское политбюро одобрило решение выплачивать Сунь Яцену под 2 миллиона золотых рублей ежегодно. Так Суньяцен во второй раз получил крупную финансовую помощь из-за границы, Причем не единовременный платеж, а регулярные выплаты. Москва выразила намерение поддерживать Сунь всесторонне, даже в обозримом будущем. Благодаря этой гарантированной и солидной денежной подпитке Сунь убедил командиров армий соседних провинций, которые претендовали на Кантон, вторгнуться туда. Чэнь мин не желавший вести разрушительную войну, сложил с себя полномочия и покинул город. Будущий отец китайской нации триумфально вернулся в Кантон в феврале 1923 года, чтобы сформировать очередное сепаратистское правительство. И на этот раз его перспективы были гораздо радужнее, чем когда-либо прежде. По предложению Сталина политическим советником Суньяцена был назначен Михаил Бородин. Опытный большевик и советский агитатор, который некоторое время жил в Америке, Великобритании и Мексике. Высокий и крупный, Бородин был уроженцем Белоруссии. Мэйлин, которая познакомилась с ним позднее, описывала Бородина так: Человек с большой как у льва, головой и гривой тщательно расчесанных длинных, слегка волнистых темно русых волос, спускающихся на шею. Он говорил низким, чистым и неспешным баритоном и производил впечатление непоколебимой уверенности и личного обаяния. По прибытии Бородина в Кантон Сунь оказал ему восторженный прием. Как писал Бородин в Москву Сунь несколько секунд пристально смотрел на меня, не моргая, и во всех подробностях расспрашивал о Ленине, выясняя состояние его здоровья, как врач. Талантливый организатор Бородин учил Сунь Яцена идти к достижению мечты ленинским путём. Он реорганизовал партию Гоминьдан по большевистскому образцу и стал идейным вдохновителем первого съезда партии прошедшего в Кантоне в январе 1924 года. Москва финансировала и обучала армию для Суньяцена и основала военную школу в Ампу, Хуанпу, на живописном острове Хуанпу посреди жемчужной реки в 10 километрах от Кантона. Несмотря на тесную связь с Суньяценом, советские политики понимали, что он не верит в коммунизм и может вести двойную игру. По настоянию Москвы Члены коммунистической партии Китая КПК, крошечной организации, основанной в 1921 году и также получавшей финансовую помощь, примкнули к Гэминдану и помогали направлять его в соответствии с рекомендациями Москвы. В числе коммунистов, объединившихся с Гэминдановцами, был Мао Цзэдун, впоследствии ставший лидером КПК. Не будущее Китая, ни идеология, ни личности соратников Ничто из этого уже не имело значения для Суньяцена. В интервью своему давнему американскому знакомому Флетчеру Брокману он сказал: "Мне все равно, кто они, лишь бы были готовы поддерживать меня против Пекина". Пекинское правительство, для свержения которого Сунь Ятсен выпрашивал поддержку у самых разных зарубежных стран, неуклонно стремилось защищать интересы Китая. В 1922 году Китай вернул себя оккупированный японцами Шаньдун, а в 1924 году Пекин добился от Советской России признания Монголии территорией Китая. И только после этого Пекинское правительство установило дипломатические отношения с Москвой. Но прежде всего Пекинское правительство было единственным демократически избранным правительством в истории Китая. Выборы пусть и несовершенные, все таки проводились, парламент работал. Саботаж Юань Шикая и другие препятствия разного рода не повлияли на отношение людей к демократии. Фигурантом самого известного скандала стал чрезмерно амбициозный политик Цао Кунь. Он подкупал членов парламента, благодаря чему в 1923 году его избрали на пост президента. Однако сотни других парламентариев а также китайская общественность резко осудили действия Цаокуня. И он продержался на должности президента всего год. Пекинское правительство предоставило народу свободу слова и печати. В стране возникло несколько соперничавших политических партий. Функционировала независимая судебная система. Множились и преуспевали частные предприятия. Расцвело немало ярких литературных и художественных талантов. Творческая деятельность достигла небывалых высот. Сформировался современный китайский язык, что позволило простым китайцам научиться читать и писать. Распространению современного китайского языка способствовал президент Сюй Шичан, учёный, получивший классическое образование. Он издал закон, обязавший все начальные школы уделять особое внимание преподаванию современного китайского языка. Быстрыми темпами шла эмансипация женщин, начавшаяся при вдовствующей императрице Цци, о чем в 1902 году возвестил ее указ о запрете бинтования ступней. Всего за два десятилетия женщины перестали быть узницами собственных домов и смогли появляться на публике под руку с мужчинами. И если раньше они были преимущественно неграмотными, то теперь охотно реализовывали свое право на образование. Сёстры Сун принадлежали к первому поколению женщин, которым реформы принесли пользу. Цинлин отправилась учиться в Америку благодаря правительственной стипендии. За границу ее вместе с другими стипендиатами Эмайлин доставила правительственная делегация. Когда сестры вернулись в Китай, их западный стиль уже не казался чем-то необычным. В те годы общественность относилась к инокомыслию весьма терпимо. Согняценым, возглавившимся протистское правительство, обращались исключительно любезно. Контроль со стороны центрального правительства не был строгим. Провинции пользовались большей самостоятельностью, чем прежде. Постепенно губернаторы провинций обретали власть и уверенность в себе, кое-кто из них даже с оружием в руках решал споры с соседями. Некоторые развязывали войны, пытаясь таким образом повлиять на Пекин. Позднее таких местных лидеров стали называть милитаристами. Сунь не считался милитаристом, несмотря на то, что имел в своем распоряжении армию и оккупировал Кантон. Все милитаристы признавали пекинское правительство. Конфликты между ними подробно освещались в прессе, что создавало впечатление полной неразберихи в стране. На самом деле бои вспыхивали нечасто, имели локальный характер и заканчивались буквально за несколько дней. По мнению западных наблюдателей, в сторонам не доставало энтузиазма. Облаченные в серые мундиры солдаты выдвигались на поле боя, ждали, потом давали несколько залпов наугад. Иногда грохотали орудия, но цели поражались редко. Потери в боях были незначительными. Некоторые армии нанимали носильщиков кули для доставки гробов тем самым заверяя солдат, что в случае гибели они будут надлежащим образом похоронены, что имело первостепенную важность для китайцев. Помимо необходимого снаряжения, войска несли с собой крошечные чайнички и зонтики из вощёной бумаги. При первых же каплях дождя сражение прекращалось, солдаты открывали зонтики, и поле боя становилось похожим на поляну с разноцветными грибами. Именно таким армиям предстояло встретиться с получившими советскую подготовку вооруженными силами, которые собирал Сунь Ятсен. Лидеры милитаристских группировок и влиятельные пекинские политики не могли соперничать с Сунь Ятсеном в целеустремленной погоне за властью и полном пренебрежении нравственными принципами. Наиболее заметным среди милитаристов был маршал У. Упейфу. Худощавый человек, любитель поэзии, получивший ученую степень. Армия У Пэйху размещалась на севере Китая, в том числе в окрестностях Пекина. Много лет он считался защитником Китая. В сентябре 1924 года его портрет украсил обложку журнала «Тайм». Журнал Life отмечал: "Если бы в то время кто-либо из милитаристов старой школы мог объединить Китай, этим человеком стал бы У Пейфу. Он единственный был настолько бесстрашным и неподкупным, что ни разу в жизни не принимал взяток и не пытался никого подкупить. Этот невысокий, кореглазый, кроткий человек не имел абсолютно никаких личных амбиций. Действительно, У Пейфу выступал категорически против выдвижения своей кандидатуры на пост президента. Он опасался, что в этом случае его усилия, направленные на объединение страны, будут расценены как свои корыстные. Маршал имел безупречную репутацию и дорожил ею. Он не брал наложниц, вел простую жизнь, в его войсках царила строгая дисциплина. Западные лидеры уважали маршала и называли его самым честным милитаристом Китая и демократом. Китайцы любили У Пэйфу за его колоссальный патриотизм. Он не был ксенофобом и проявлял по отношению к иностранцам определенную учтивость. Однако принципиально не просил убежища в управляемых иностранцами settlement'ах, даже когда возникала угроза его жизни, поскольку settlement'ы были навязаны Китаю после опиумных войн в XIX веке. Дорогие сердцу маршала Упайфу убеждения связали ему руки и в войне с Суньяценом. Пекинскому правительству недоставало средств, но Упайфу считал недопустимым в ситуации гражданской войны обращаться за деньгами к иностранцам. С ним пытались договориться русские, но он отказал им по идеологическим мотивам и из-за разногласий по вопросу Монголии. Японцы переманивали его на свою сторону обещая помощь в победе над Суньяценом, но он отверг и это предложение, так как знал, что оно повлечет за собой ответные обязательства. В отличие от Маршала, Сунь не мучился сомнениями, охотно принимая от русских деньги и оружие, а вместе с ними и приказы, он деловито строил в Кантоне военную машину, которая должна была разгромить Маршала У Пейфу и свергнуть пекинское правительство. Цинлин присутствовала на всех совещаниях Суньяцена с представителями Москвы и попала под влияние Бородина. Михаил Бородин и его жена Фанни Фаина много лет провели в Америке и говорили по-английски с акцентом, характерным для среднего запада США. В кругу этих людей Цинлин чувствовала себя свободно и быстро сблизилась с ними, поскольку общим языком в их маленькой компании был английский. Сунь Яцен шутил, что язык колонизаторов оказался превосходным средством передачи опыта русских революционеров китайским товарищам. Еще со времен учебы Цинлин интересовалась политикой, а теперь оказалась в эпицентре событий. Она испытывала необыкновенный восторг. Ленинизм очаровал ее, высветив всю неистовость и твердость ее характера. Цин Лин поверила в эту идеологию и вошла в число убежденных ленинцев став красной сестрой. В отличие от ее мужа, который стремился использовать сотрудничество с советскими коммунистами исключительно для достижения собственных целей. В 1924 году против Суньяцена взбунтовались кантонские торговцы. Война, которую вел Суньяцен, легла на них слишком тяжким временем. Они считали, что их уже обобрали до нитки. Кульминации волнений лавочников и Стала всеобщая забастовка в августе того же года. У забастовщиков имелся собственный вооруженный отряд, кроме того, их поддержали войска, собранные Суньяценом. Он принял решение подавлять протесты силой. 13 октября 1924 года Цинлин написала Бородину. Доктор Сунь Яцен решил действовать без промедления. Его войскам необходимы навыки ведения уличных боёв. Поэтому доктор Сундяцен надеется, что вы поручите своим специалистам обеспечить им такую подготовку. Цель этих действий сокрушить армию предателей и добровольцев из числа мятежных торговцев. Используя терминологию ленинизма, она объясняла Бородину: "Жители кантона настроены к нам враждебно. Следовательно, спасти кантон может лишь страх и власть террора". В то время из школы Вампу выпустились курсанты, получившие советскую военную подготовку. Они сыграли решающую роль в ликвидации вооруженных торговцев, конфисковывая их лавки, товары и дома. Непричастных лавочников под страхом казни заставили немедленно открыть свои заведения. В ходе этой расправы сотни людей погибли, тысячи домов были сожжены. Общественность осудила действия Суньяцена. Однако эта жестокая акция позволила ему укрепить свое положение. Вскоре Сунь вновь получил хорошие вести на этот раз из Пекина. 23 октября 1924 года в результате государственного переворота был свергнут президент Цао Кунь, дискредитировавший себя в том числе подкупом на выборах. Переворот возглавил Фэн Юисян, прозванный христианским генералом. Он прославился массовым крещением своих солдат, во время которого их поливали водой из пожарного шланга. Так же как и Сунь Яцен, Фэн Юйсян получал крупные поставки советского оружия. Он пригласил Суньяцена в Пекин и предложил ему возглавить страну. Мечта, к которой все эти годы стремился Сунь казалось, была совсем близко. Он без колебаний ответил, что уже едет. Правило устанавливал Бородин, московский советник. Перед отъездом из Кантона Сунь Яцен должен был опубликовать мунифест с призывом долой империалистов, то есть западные державы, и публично осуждать запад повсюду, а не только в столице. Сунь Яцен отправлялся в Пекин как ставленник Москвы. Суньяцен исполнил требования и опубликовал манифест. 13 ноября он в сопровождении Бородина покинул Кантон. 17 ноября они прибыли в Шанхай. Оттуда менее чем за двое суток можно было добраться поездом до Тяньцзиня, крупного порта и делового центра Северного Китая, расположенного в непосредственной близости от Пекина. Через считанные дни мечта Сунь Яцена могла сбыться. Однако он взял паузу, сделал крюк и на 13 дней уехал в Японию. Сунь Ятсен заранее все продумал. Бородин убедился, что его подопечный твердо придерживается антиимпериалистической риторики. Сунь Ятсен исключительно резко высказывался против Запада, особенно в Шанхае, громко обещая упразднить settlementы сразу же после прихода к власти, несмотря на то, что всякий раз по прибытии в Шанхай он прятался в settlementах, где его защищали западные законы. Люди встречали Сунь митингами, скандировали антизападные лозунги. Было очевидно, что Сунь наживает врагов в лице всех западных держав и связывает себя прочными узами только с Советской Россией. Призрак коммунизма пугал народные массы и большинство членов Ганьдана. Оставаясь московским протеже, Сунь наверняка встретил бы неприятие как в рядах однопартийцев и общественности, так и среди иностранцев. Он понимал, что находясь под влиянием Бородина, вряд ли сумеет занять президентский пост, как бы не продвигал его христианский генерал Фэн Юйсян. И даже если он займет кресло президента, то не задержится на этом посту надолго. Однако действовать вопреки распоряжениям Бородина Сунь Яцен не мог. Он был всецело обязан советским коммунистам, поскольку они финансировали его, вооружали его армию и готовили для него офицерские кадры. Единственный выход найти другого могущественного покровителя. И Изундяцен мысленно вновь обратился к Японии. Бородин был опытным политиком и видел Суньяцена насквозь. Он проинформировал Кремль о том, что мог бы запретить революционеру ехать в Японию. Тем не менее, Бородин отпустил его, поскольку был убежден, что тот слишком прочно связан обязательствами с Советской России и не сможет ничего добиться от Японии. По мнению Бородина, эта поездка должна была положить конец иллюзиям Суньяцена и укрепить его отношения с Москвой. И действительно, когда Сунь выразил желание посетить Токио и встретиться с официальными лицами, японское правительство ответило отказом. Один из высокопоставленных японских дипломатов сообщил представителю Суньяцена, что Япония поможет последнему только при условии разрыва с советскими коммунистами. Суньяцен вернулся из Японии ни с чем. Он выглядел подавленным и крайне неохотно говорил о своей поездке, о чем Бородины доложил в Москву. Суньяцен сошел на берег в Тяньцзине и поселился в местном settlemente, который выглядел как европейский город и патрулировался сикхами, выходцами из Британской Индии. После переворота, устроенного христианским генералом Фэн Юйсаном, прошло уже более 40 дней. Кан Юйсян продемонстрировал свою неспособность управлять ситуацией и был оттеснен на второй план влиятельным бывшим премьер-министром Дуань Цзыюем, который во время Первой мировой войны отверг щедрую взятку Германии и добился объединения Китая со странами Антанты. Дуань Цзыюй сформировал переходное правительство. Бородин отметил, что это известие очень огорчило Сунь Ятсена. Дуань Цзыюем многие восхищались. Он пользовался уважением людей из самых разных слоев общества. Среди его почитателей был и Сюя Ксундяцэна, Кунсянси, супруг старшей из сестер Сун. Кунсянси считал, что это порядочный человек, который делает все возможное для страны. Дуань Цыжу и другие ключевые фигуры по-прежнему с благоговением относились к Сюя не забывая его заслуг как основателя республики. Его несколько раз приглашали в Пекин на объединенный съезд для избрания нового правительства. У Сунь еще оставалась надежда занять президентское кресло. Вместе с тем Сунь Ятсен понимал, что перед ним стоит непреодолимое препятствие. Чтобы заручиться поддержкой влиятельных лиц и широкой общественности, а также западных союзников Китая, он должен был отдалиться от Москвы. Однако именно это было для него невыполнимо. Москва, фактически контролировавшая армию Суньяцена и около тысячи агентов в Кантоне, опиравшаяся на Бородина и его помощников в ближайшем окружении Суньяцена, по словам самого Бородина, полностью держала в своей власти старика Суня. Сунь Яцен прибыл в Танцзин 4 декабря 1924 года и сразу же провел долгожданное совещание с одним из ключевых игроков. Этим человеком был Чан Цзолин, авторитарный лидер из Маньчжурии, которого прозвали Старый маршал. Свой путь он начал рядовым солдатом, потом стал бандитом, а позже занял пост военачальника в огромном и привлекательном для многих регионе. Чан Цзолин, солидный и представительный мужчина, был проницательным и расчетливым человеком, но вместе с тем имел творческий склад ума. Например, Он поручил специалистам разработать для себя политическую идеологию. В Маньчжурии он добился ошеломляющих успехов и теперь решал, кто займет ведущие посты в руководстве Китая. Джан Цзолинь заявил Сунь Яцену, что поддержит его только в случае разрыва с Москвой. Удар был так силен, что Сунь Яцен почувствовал себя очень плохо. У него началась сильная рвота, он корчился от боли в области печени и потел так обильно, что два огромных полотенца промокли насквозь. К утру боль не утихла, и ему пришлось пропустить запланированный приветственный митинг, который он с таким нетерпением ждал. Врачебное обследование, о его результатах Бородин сообщил в Москву, показало, что Сунь страдает тяжелым заболеванием печени. Известие о его болезни получило огласку. И многие подумали, что его дни сочтены. Мучимый острыми болями, Сунь Яцен оставался прикован к постели, а в это время, 10 декабря 1924 года, Цинлин написала своей американской подруге Элли Слип совершенно жизнерадостное, многословное и легкое письмо. Милая Элли, с тех пор, как я писала тебе в прошлый раз, я путешествовала по всей стране из конца в конец. И была так счастлива по прибытии сюда прочитать твое письмо. Это такое удовольствие читать, что твое здоровье улучшилось настолько, что ты набрала вес. Очевидно, Цинлин не была равнодушна к вопросам здоровья, но страдания мужа ее, судя по всему, не волновали. Цинлин упоминала о Сунь Яцзэне, только рассказывая о низкопоклонстве окружающих и о том, как хорошо она провела время. В Японии и Тяньцзине нам оказали чудесный прием». Больше тысяч человек собрались в порту, чтобы встретить моего мужа плакатами и приветственными криками. Сейчас мы живем в доме одного старого монархиста. Правительство выделило это здание под нашу резиденцию. Это прелестный уголок. Здесь множество занятных вещичек. Все новенькое и красивое, ведь на отделку и убранство дома было потрачено 20 тысяч долларов. Интересно, каково это жить в одном из пекинских дворцов? Но я, наверное, избалована и должна учиться держать себя поскромнее. Позавчера я была почетной гостьей в доме экс-президента Ли Юаньхуна. Мой муж тоже присутствовал там. Обед давали в бальном зале его личного театра. Это великолепное строение обошлось бывшему президенту в 800 тысяч долларов. Во время обеда играл оркестр из 50 человек в бархатных костюмах. Впервые в жизни я ела золотыми вилками и ложками, которые, как сообщил мне бывший президент, специально заказали в Англии. Экзотические цветы и фрукты лежали в золотых вазах и подставках. Далее Цинлин продолжала перечислять подробности этого обеда, который, вероятно, стал для Сунья Яцена настоящим мучением. Утром того же дня он испытывал такие сильные боли, что отказался присутствовать на торжественном митинге. Все это время Цинлин словно не замечала его страданий. Она описывала Элли свое удовольствие и приятное удивление, вызванное визитом давних друзей. Как же мы наговорились за этот проведенный вместе час. Один из гостей рассказывала Цинлин: "Специально приехал из другого города, чтобы повидаться со мной. Я так много узнала о своем отце, о том, какие оригинальные и остроумные высказывания он делал в юности". Как разыгрывал учителей в Нашвили, какие доводы приводил, чтобы пристыдить своего преподавателя философии. Через неделю мы все едем в Пекин, сообщала Цинлин подруге. «Ко встрече моего его мужа ведут со пышными приготовлениями. Более тысяч человек выйдут на приветственную демонстрацию. Сунь Ятсен перевезли в Пекин 31 декабря 1924 года. Врачи в Тяньцзине объявили его болезнь неизлечимой. В столице хирург прооперировал его и обнаружил запущенный рак печени. Все товарищи Суньяцена были ошеломлены, как и Цинлин. Возможно, лишь тогда она осознала, что Суньяцен умирает. Когда-то она любила этого человека так сильно, что могла умереть за него, но в трудную минуту он бросил ее. И теперь Цинлин неизбежно должна была испытывать к нему сложную смесь чувств. Незадолго до его смерти, в марте 1925 года, Цинлин преданно ухаживала за супругом и постоянно плакала. Но их последний разговор, записанный слугой Суньяцены Яцэна Лиюном, свидетельствует о том, что умирающий понимал, как мало любви к нему сохранилось в сердце Цинлин. Увидев ее в слезах, Сунь сказал: "Дорогая, не печалься. все, что у меня есть, будет твоим". Он думал, что Цинлин расстраивается из-за опасения остаться ни с чем после его смерти. От этих слов у Цинлин задрожали губы, она топнула ногой. Судорожно всхлипывая, она заявила: "Я люблю не вещи, а только тебя". "Трудно сказать", прошептал Сунь Яцэн. Цинлин безудержно разрыдалась. Перед смертью Сунь Яцэн позвал жену. Дорогая. А когда испустил последний вздох, Цинлин плакала до тех пор, пока не лишилась чувств. Придя в себя, она с нежностью закрыла мужу глаза. Осознав, что Сунь Яцэн умирает, Цинлин известила об этом своих сестер, и они сразу же поспешили из Шанхая в Пекин. Железнодорожное сообщение между этими двумя городами В то время было прервано из-за нападений бандитов. Одна банда захватила поезд и взяла в заложники больше ста человек иностранцев и граждан Китая. Добраться до Пекина по морю через Тяньцзинь тоже было нельзя, так как порт в этом северном городе сковал льдом. Однако сестры твердо решили приехать и отправились в путь, не зная точно, как преодолеют свыше полутора тысяч километров и достигнут ли своей цели. Им пришлось пересаживаться с одного вида транспорта на другой, мерзнуть и голодать в самый разгар зимы, настолько суровый, что в водопроводных трубах замерзала вода. Впервые в жизни сёстры столкнулись с подобными трудностями. В конце концов, обессиленные и окоченевшие от холода, Аэлин и Мэйлин прибыли в Пекин. Присутствие сестры других членов семьи было необходимо Цинлин не только в качестве моральной поддержки, но и для защиты ее интересов. Цинлин не доверяла помощнику Бородина Ван Цзэньвэю, считавшемуся потенциальным преемником Суньяцена, и называла его змеей. Ван Цзэньвэй превзошел всех в окружении Суньяцена. Несмотря на внешнюю кротость и привлекательность, он начал карьеру как наемный убийца и некоторое время провел в манчжурской тюрьме, будучи приговоренным к пожизненному заключению за покушение на отца последнего императора. Ван Цзинвэй был человеком неглупым и коммуникабельным. Однако решающее значение имело одобрение Бородина. Когда все узнали, что Сунь Яцен смертельно болен, комитет во главе с Бородиным составил для Сунь Яцена завещание. Автором этого документа был Ван Цзинвэй. Помимо политического завещания, Ван Цзинвэй подготовил для Сунь Яцена еще одно частное. Согласно ему, все имущество Суньяцен оставлял Цинлин. Присутствовавшие при этом дети Суньяцена не стали возражать. Они не привыкли получать от отца какие-либо блага и не собирались вести споры из-за наследства. Цинлин оценила великодушие родных Суньяцена и до конца своих дней поддерживала с ними близкие и тёплые отношения. 24 февраля 1925 года Ван Цинвэй в присутствии родственников Сунь Яцена, сына Фо, дочери Вань и свояков Сун, Тиви и Кунсянси, зачитал ему оба документа и осторожно попросил Сунь Яцена подписать бумаги. Тот согласился с содержанием документов, но поставить свою подпись отказался и велел Ван Цинвэю прийти через несколько дней. Сунь Яцен всё ещё надеялся на выздоровление. Завещание подтверждало политический курс, который обозначил Бородин. Сунь Яцен, умирающий, но в ясном сознании, отметил это, когда документ представили ему, и сказал Ван Цзэнвэю: "Вы так недвусмысленно выразились, это опасно. Мои политические противники только и ждут моей смерти, чтобы сломить ваше сопротивление. И то, что вы так бескомпромиссны и тверды, неизбежно навлечет на вас беду". На это Ван Зинвэй ответил: "Опасности я не боюсь. Мы будем следовать намеченным целям". Суньяцен кивнул: "Правильно". Бородин оценил преданность Суньяцена советской России и пошел еще дальше, поручив англоязычному секретарю Юджину Чэню написать от имени Суньяцена предсмертное послание советскому правительству. Юджин Чэнь был британским подданным. Он родился на острове Тринидад И имел смешанное китайско-африканское происхождение. Он не говорил по-китайски, что однако не помешало ему занять пост министра иностранных дел в правительстве Сунь В Лондоне он учился на адвоката и на себе испытал все негативные проявления расизма. Свои обиды он выплеснул в ходе революции. Перевод послания Сунь на китайский язык звучал для китайцев чуждо. Длинные, витиеватые предложения Золотым правилом в китайском письменном языке была краткость. Иностранная лексика, типичный советский стиль, даже заголовок был труднопроизносимым. Центральному исполнительному комитету Союза Советских Социалистических Республик. Послание заканчивалось словами, которых не сказал бы даже Самсун Яцен. Прощаясь с вами, дорогие товарищи, желаю выразить искреннюю надежду на то, что скоро настанет день, когда СССР по как друга и союзника сильный и независимый Китай. И вместе они устремятся к победе в великой борьбе за освобождение угнетенных народов мира. Эти строки словно целиком взяты из какого-нибудь московского документа. 11 марта, когда стало понятно, что Сунь может умереть в любую минуту, вокруг его постели собралось еще больше свидетелей. Цинлин поддерживала правую руку Суньяцена и направляла ее, пока он подписывал политическое завещание и личное завещание. Затем Сунь Тиви, получивший образование в Америке, зачитал вслух написанное на английском языке послание в Москву, и Сунь Яцен подписал документ также по-английски. В какой мере Сунь понял содержание длинного письма, осталось неясным, но он несомненно уловил суть и одобрил её. На следующее утро, 12 марта 1925 года, Сунь Яцен умер. Ему было 58 лет. Айлин и ее муж Кун Сянси не любили коммунизм и всеми силами старались не допустить, чтобы их родственника считали коммунистом. Они убедили Цинлин провести по умершему супругу христианскую панихиду в больничной часовне, в доказательство того, что он не был большевиком. С горькой иронией говорила Цинлин. Сунь Яцен вовсе не был большевиком. Просто русские нужны были ему в смерти так же, как и при жизни. Они единственные могли увековечить его так, как он желал. Они не только привели бы его партию к власти, но и научили бы ее членов строить культ его личности. Через Цинлин Сунь Яцен передал партии: "Я хотел бы последовать примеру моего друга Ленина" чтобы мое тело забальзамировали и поместили в такой же гроб. Ленин умер годом ранее. Его забальзамированное тело поместили в специально изготовленный прозрачный саркофаг, выставленный в мавзолее. Говорили, что за считанные недели сотни тысяч человек пришли отдать вождю дань уважения. Грандиозный культ личности охватил Россию. Ленина в буквальном смысле боготворили. Его портреты, бюсты и другие изображения стали обязательными во всех общественных местах, в учреждениях и классных комнатах, на улицах и в парках, и постоянно напоминали людям, что он их всемогущий спаситель. Сунь Яцен решил, что должен удостоиться таких же почестей после смерти. И действительно, когда он умер, русские построили для него саркофаг по образцу Ленинского. Загвоздка заключалась лишь в том, что он оказался бесполезным. Стеклянный верх был явно непригоден для жаркого Нанкинского лета. В отличие от тела Ленина, тело Суньяцена так и не выставили на всеобщее обозрение. Впрочем, другие пожелания Сунь были осуществлены в полном объеме. Его партия немедленно приступила к распространению культа личности подобного ленинскому. Впервые прозвучал титул отец китайской нации. В последующие годы, особенно когда партия Ганьдан пришла к власти в 1928 году, и имя Суньяцена Ятсена понадобилось ей, чтобы отстоять свою легитимность. Его культ достиг невероятных масштабов. Статуи Суньяцена воздвигали в крупных и мелких городах. Каждое его слово, каким бы банальным оно ни было, воспринимали как благую весть. Никому не позволялось отзываться о нем непочтительно. Партийные пропагандисты, подражая советским коммунистам, называли Сунь Ятсена освободителем китайского народа, величайшим человеком в истории Китая и даже спасителем всех угнетенных. Позднее эти выражения позаимствовал Мао Цзэдун, но уже для собственного культа. Главным символом культа личности Сунь Ятсена стал мавзолей. Перед смертью отец китайской нации указал что его усыпальница должна находиться на горе Пурпурного золота в Нанкине, так как именно в Нанкине было сформировано временное правительство. Лишь при временном правительстве он удостоился титула временного президента, пусть даже всего на 40 дней. Кроме того, на горе Пурпурного золота был погребен император Дзю Юаньчан, основатель династии Мин, последней ханьской династии. Сунья Яцен Лилейвший мечту превзойти этого императора подчеркивал, что его гробница должна находиться рядом с императорской, но быть гораздо величественнее и выше и располагаться так, чтобы никто не смог построить гробницу на более высоком месте. Площадь гробницы династии Мин, одной из самых больших усыпальниц китайских императоров, составляет 1,7 миллиона квадратных метров. Возведенный гоминданом мавзолей Суньяцена на 90 метров выше Минской гробницы. К нему ведут 392 ступени, а площадь самого комплекса достигает более 30 миллионов квадратных метров. Он занимает значительную часть горы Пурпурного золота. Чтобы освободить для мавзолея место, городские власти сносили деревни. Тысячи людей были вынуждены продать свою землю и дома правительству. В отчаянии местные жители подали прошение. Они остались без крыши над головой, превратились в бездомных, спали под открытым небом. Некоторые даже покончили с собой, не желая мириться с утратой дома. Каждое объявление об очередном расширении строительной площадки повергало сотни и даже тысячи человек, которым предстояло лишиться жилья, в состоянии полнейшей паники, словно они должны были потерять родителей. Они молили небеса и землю, и больше им некуда было обратиться. Авторы прошения утверждали, что их положение противоречит известному девизу Сунь Я "Поднебесное есть всеобщее достояние". В ответ партийные чиновники твердили: "Вы обязаны сделать целью своей жизни принесение всего, что вы имеете, в жертву ради отца, китайской нации".